В самой середине Великого Поста прошел слух, будто бы на Фонтанке, в деревне Матисовка, близ нынешней Коломны, появилась целая шайка вооруженных грабителей. Возмущению Петра Третьего не было предела. Однако дальше него дело не двинулось, и беспорядки длились. К ним привыкли, как к чему-то без чего нельзя было обойтись и ужиться». На всякий уличный переполох собиралась толпа зрителей, и даже благородные дамы выглядывали из окон своих домов, чтобы сквозь веер понаблюдать, чем же кончится тот или иной казус. Частные здания на Невском начинались от полицейского моста до Аничкова. По правой и левой стороне их было не более десятка домов, да и то наполовину деревянных. Домовладельцы были большей частью иностранцы или иногородцы. Мирович шел по городу, машинально читая надписи на вывесках. Продажа гамбургских канареек и попугаев гласила вывеска на доме купца Дюбессона, что выселся рядом с временным зимним дворцом. На углу Гороховой и Луговой дом красильщика Краузе. У синего моста вывеска шорника «Матья Сазакова», а чуть далее, помойки цветочный магазин «Вольфа» с надписью «Изрядные ананасные планты». Далее, по пути Мировича, у Вознесенского моста, на берегу речки Глухой, ныне канал Грибоедова, заведение оконного мастера Берга. На углу дома Василия Рубановского располагался грязный и темный кабак из которого неслись крики и песни пьяной черни. Рядом находилась вонючая рыбная лавка. На земле валялась дохлая кошка, а прямо перед крыльцом камер фурьера была обширная растаявшая лужа. Мирович с трудом перешел ее, ворча себе под нос. М да, нет, в Кёнигсберге такого безобразия бы не допустили. Там все чисто и аккуратно. Не в пример Петербургу. Он вошел к Рубановскому. Дома ли Василий кирилл Рубановский? Камер, фурьер, государыня. У себя. Но после обеда перед всеночной почевать изволит. Потому, если есть надобность, не угодно ли обождать? Делать нечего. Обождусь. Устроившись в кабинете, в котором было душно и пахло ладанным и пригорелым постным маслом, Мирович, сильно изголодавшийся за время прогулки по городу, чувствовал себя неважно. Заметив несколько тощих и серых тетрадок в четверку тогдашних санкт-петербургских ведомостей, две-три книжки академических ежемесячных сочинений и в кожаном закапанном воском переплете объемистую книгу «Камень веры», наш герой вытащил номер ведомостей от 1 марта 1762 года. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что пишут о наших делах с Прусаками. Как ценят наши победы и что случилось нового после меня. Так. Новости из Парижа от 1 февраля сего года, а из Гешпании аж от 18 января. Постоянные оговорки редакции – Иностранные газеты не бывали А О наших делах с Пруссией вообще ни слова Ха. Да, наших газетиров немцы не будут сечь на Невском Коли когда-нибудь возьмут Петербург